Глава 12. Виктор. Слышу свое имя ее голосом, полным ужаса, паники, и все внутри холодеет. Вылетаю из кабинета, попутно что-то снося. Ничего не вижу на пути. В зале Ники нет. Мы с Максом одновременно срываемся в сторону туалета. В полумрачном коридоре, освещенном только напольной подсветкой, девочку зажимает в угол какой-то грузный боров, Хватая его за шкирку, отшвыривая в другую стену. «Ты охуел?» — хрипит пьяная мразь, потирая затылок. «Я на вашу богадельню натравлю проверки!» — угрожает. «А я сейчас вижу только Веронику, немного растрепанная, испуганная, морщится, словно ее облили грязью, и меня взрывает. Я пацифист, предпочитаю решать все в диалоге, но это не тот случай. Хочется раскроить ему Харю». И сломать подонку каждую кость, за то, что посмел прикоснуться к девочке. В крови начинает концентрироваться адреналин. Потряхивает, кулаки сжимаются. «Макс, уведи Нику!» Парень не слышит меня, дергается в сторону пьяной мрази. «Макс, я сказал, уведи Нику! Я сам!» Рычу на него. Парень приходит в себя, обнимает девочку за плечи и уводит. «Иду на мужика». Э, я ж тебя засажу, ты знаешь, кто я такой?» «Да плевать мне, кто он такой, я хочу его крови, чтобы в следующий раз не возникало даже мысли прикасаться к девочкам». «Мышцы сводят. нужно выплеснуть агрессию, иначе не успокоюсь, это сожрет меня». Вдох-выдох. Бью его со всей силы в нос с сжатым кулаком, чтобы всю жизнь помнил, что он мразь. Ломаю нос. Скулит, оседая на пол в легком нокауте. Кровь забрызгивает стены. Падаль. Мне мало. Внутри просыпается что-то зверинное, Но дальше будет убийство. Беру себя в руки. Присаживаюсь на курточке рядом с мразью, которая сплевывает кровь на мой пол. Живой. «Ты мне нос сломал! Пиздец тебе!» хрипит он. Если мразь напишет заяву, У меня определенно будут проблемы, сто процентов. Но он не напишет. Хватаю его за грудки, вывожу в зал. Ресторан уже закрыли. Виктор, ты с ума сошел? Подлетает ко мне Рената. Предупреждающе качаю ей головой, давя взглядом. Она хорошо меня знает, чтобы понять без слов. Сжимает губы, отходит, швыряя мужика на стул. Аптечку и лед ему принеси, велю Ренате. Молча уходит. Телефон дай, требую. Мне нужно его обработать, прежде чем успеет позвонить. Мразь переводит взгляд на один из столиков, где лежит телефон. Иду туда, беру его, прячу в карман. Ухожу на голоса в кухню. Ника там, сидит на стуле. Наш повар поит ее чаем. Лика и Макс рядом окружили ее. Подхожу ближе, заглядываю девочке в глаза. Нормально, шока нет. Везет, что она не слишком ранимая. Макс, иди помоги мрази прийти в себя. Он, кажется, протрезвел. Отмываю окровавленную руку. Виктор, может, ментов? Предлагает Паша. Отрицательно кручу головой. На ментов у меня стойкая неприязнь. Да и я тоже нажестил. По обстоятельствам, Паш. Больно? Вероника кивает на мою руку. Мне нет. Присаживаюсь к ней на курточке зачем ты хватаю за подбородок, еще на адреналине, рассматриваю на предмет синяков. Касаюсь публично. Сейчас плевать. — Ты как? — Нормально, — шепчет, не отпуская мой взгляд. — Со мной все хорошо. — Тогда быстро рассказывай, что произошло. Отпускаю ее подбородок, накрываю коленки. — Паша рядом, но сейчас я не контролирую себя. Он накидывался коньяком, по-хамски приставал. Я максимально культурно отшивала. почему ты продолжала его обслуживать, злюсь не на нее, на ситуацию в целом. – Ну, работа такая, – пожимает плечами. – Ладно, я проведу воспитательную беседу по этому поводу потом. Я пошла в туалет, а когда выходила, он меня поймал. Прижал к стене, неконтролируемо сжимаю ее колени. Дальше. Принял за шлюху, деньги предлагал. – Все. С подозрением прищуриваюсь. Испугалась, позвала тебя. Точно нигде не трогал? Мне хочется рассмотреть ее всю. Вдохнуть запах и если что-то найду... Закрываю глаза. Ладно. Сейчас идем в зал. Берешь бумагу, ручку и пишешь заявление. Что писать? Приукрась, фантазия богатая у тебя. Виктор... На кухню входит Рената, кидает взгляд на мои руки на коленях Ники. Ручку и бумаги Ники выдай, велю ей я, поднимаясь на ноги. «Виктор, не надо!» – подскакивает Ника. «Просто отпустите его!» – умоляет она, хватая меня за руку. «Не получится уже просто!» Я переборщил. «Все будет хорошо», – улыбаюсь ей. «Пошли!» Беру ее за руку, вывожу в зал. Мужик пришел в себя. Почти трезвый, в носу вата, Хари распухла. Завтра все заплывет, глаз не сможет открыть. Ника всхлипывает, сжимая мою руку. Сажаю девочку за стол, забираю у Рената листок и ручку, отдаю Нике. Пиши с фантазией, ухмыляюсь. Ее глаза загораются, кивает мне, начиная писать. Умница. Макс стоит рядом с мужиком напряженный, тоже молодец. Сажусь напротив мужика, разминаю шею. Башка раскалывается, сокрушается мразь. «Макс, организуй таблеточку для нашего гостя». Произношу агрессивно. Опьянение с мужика почти выбил, и он уже не такой смелый. «Как зовут тебя?» Интересуюсь я. «Николай, слушай меня, Коля. Сейчас девочка напишет заявление о попытке изнасилования». «И мы вызовем ментов». «Да какие менты? Мужик, ну ты что? Пережрал я просто, я же не насиловал. Давай обоюдно разойдемся». «Трусливая тварь. Я тебя сейчас отпущу, а завтра ты устроишь мне проблемы?» «Да какие проблемы? Жена у меня, дети. Я в миграционной работаю». «Вот, Коля, рад, что ты начал соображать. С работы, наверное, попрут. Жена с детьми тоже не обрадуются». Нужна тебе слава насильника? У меня камеры здесь пишут. На самом деле на этих камерах и мое рукоприкладство, но при желании я могу подтереть все. Ну, перепил, простите. Давайте договоримся. Не передо мной извиняйся, а перед девочкой. Мужик поворачивается. Прости, красивая, коньяк у вас забористый. Я и не помню толком, что делал. Зла не держи. Ника кивает, но продолжает писать. «Сколько вы хотите, чтобы стереть запись и чтобы девочка порвала заявление?» «Я нисколько не хочу. Девочке выходной понадобится из-за стресса. Оплати ей издержки и моральный ущерб». «Да без проблем», – вынимает портмоне из кармана. Достает несколько крупных купюр, опускает на стол, накрывает их рукой. «Только заявление порвите», – стреляет глазами Веронику. «Нет, Коля» качаю головой. Заявление и запись останется у нас, как гарантии. Я это все спрячу и никому не покажу. А ты сейчас едешь в травмпункт и там рассказываешь, что нажрался и упал. Само собой, я без претензий. Ну вот и мы будем без претензий, когда убедимся. Кивает, двигая ко мне деньги. Макс, вызови нашему гостю такси до травмпункта. Не пей больше, Коля, тебе вредно хлопаю его по плечу, вынимаю телефон, отдаю. Поднимаюсь с места, иду к Нике, забираю у нее заявление, подаю ей руку, помогая подняться. Николай проводить, зал убрать, и все свободны. Премию всем выпишу за нервы. Обещаю я коллективу и увожу Нику к себе в кабинет». «Виктор, можно тебя на минутку?» настойчиво просит рената «Иди», киваю девочки на кабинет, Отхожу с Ренатой в сторону. «Виктор, ты с ума сошел?» Возмущенно шипит. «Она сама с ним заигрывала. Мог бы просто выставить этого мужика. Возмущенная, злая…» Глубоко вздыхаю, прикрывая глаза. Слишком много претензий сегодня от этой женщины. Слишком много вопросов про Нику и ревности. Да, мы с Ренатой трахались иногда. Последний раз это было недели две назад. Просто секс, ни к чему не обязывающий. Без свиданий, романтики и обязательств. Нас устраивало. Рината вообще никогда не претендовала на мое личное, как и я на ее. Но сегодня целый день от нее исходит аура осуждения. Да знаю я, что это слишком. Девочка молодая, и между нами ничего не может быть. Но осуждений от Ринаты не потерплю. Понятно, что она переживает. Мне не нужны больше проблемы с законом. Но это моя жизнь, и право вмешиваться я ей не давал. Я сделал, как считал нужным. Не нужно винить девочку. Некрасиво с твоей стороны. Прекрати ее цеплять, ты же взрослая женщина. Что у тебя с ней? Ничего. Лукавлю, конечно. Нет, ничего нет. Кроме того, что меня до сих пор штормит от нашего почти невинного поцелуя. Поцелуй невинной. А фантазии у меня. Я просто ее опекаю. ведь я ничего не понимаю», – уже спокойно произносит она. «Объясни мне, кто она?» «Она наш новый официант. А для тебя? Откуда она взялась? Иди домой, отдохни». Разворачиваюсь, иду к Нике. «Кто она для меня?» «Хороший вопрос. В точку. Кто, Виктор?»